Глава одиннадцатая. Замена. Ленинград, 5 декабря 1939 года. Ленинград встретил эшелоны 44-й дивизии дождем пополам со снегом, пронизывающим сквозь одежду холодом, на смену которому спешили крепкие морозы, только начинающие набирать силу. Очень быстро дождь исчез, сменился просто снегом, падавшим большими лохматыми хлопьями. А под тонкой коркой свежего льда противно чавкала какая-то грязная мутная влага. Штаб дивизии прибыл в одном из первых эшелонов, и дивизия стала накапливаться в Питере, как в важном логистическом узле. Несмотря на окрики из штаба армии, камбрик виноградов не собирался никуда спешить. Примечание один. Примечание 1. Генштаб требовал быстрейшую транспортировку дивизию на место и введение его в дело по частям. Такой приказ подмахнул Шапошников. Так что судите сами, что там творилось. Первоначально дивизия направлялась на войну по частям, довольно разбросанным порядком, виной которому была работа штабов армии дивизии. К приезду в Питер, простите, привычка, в Ленинград, Командир 44-й дивизии окончательно убедился в профнепригодности полковника Волкова. Полковник много пил, несмотря на влияние поллитрука дивизии, который помогал, значит, штабу уничтожать горючие запасы. А воды, начальства практически не потреблял, только водку любимую. Удивительно, но батя инстинктивно принял сторону Виноградова — Что-то такое правильное почувствовал Пахоменко. Но дивизия осталась фактически без начальника штаба, ибо пьяное бревно над штабом начальствовать не может. Утром 5 декабря 1940 -го года было морозным, небо каким-то стальным, тьма охватила город на Неве, и солнце не могло пробиться сквозь тяжелые облака. Нельзя было сказать, утро сейчас или вечер. Говорят, что бог пьяного бережет. Не в нашем случае. Наблюдаю, как из штабного вагона выгружают носилки с полковником Волковым, который очень неудачно упал с высоты собственного роста и крепко приложился головой, потеряв сознание. И я к этому никак причастен не был, хотя мысль подтолкнуть чуток Волкова однажды промеркнула, и я собирался его остановить любыми ухищрениями в Питере. «Упс!» Опять мысленно прокололся «Не Питер, Ленинград». Так случилось, что не было счастья, да несчастье помогло. Вот только дивизия оказалась без начальника штаба. Работа штабиста особая. Вон будущий маршал Победы Георгий Константинович Жуков от работы штабиста всегда в ужас приходил. Особенно, если штаб был генеральным». А вот и машина, беру орденарца. Мне теперь срочно надо в штаб Ленинградского военного округа. Дело есть. В это время командовал Леновое О, Командар Мерецков. Примечание один. Но мне надо было не к нему. Мне нужен был комдив Никандр Евланпич Чибисов, примечание один. Начальник штаба Ленинградского военного округа. Примечание 1. Кирилов Афанасьевич Мерецков, маршал СССР, выдающийся военачальник, не всегда был успешен, в том числе и во время Финской войны. В начале Великой Отечественной был арестован, подвергнут пыткам, был покалечен следователем, освобожден по личному указанию Сталина. Ему единственному из военных разрешалось сидеть в присутствии Сталина. Организовал прорыв блокады Ленинграда, активный участник разгрома Квантунской армии Японии. Примечание 1. Никандр Евлампий Чибисов, советский военачальник, дослужился до генерал-полковника, участник битвы на Курской дуге, форсирования Днепра, боев при Балтике, руководил военной академией имени Фрунзе, герой Советского Союза. Чибисов — интереснейшая фигура. Ему еще предстояло прославиться при форсировании Днепра, но уже сейчас был известен твердым неуживчивым характером, умением отстаивать свою точку зрения. Как говорится, перед начальством никогда не лебезил, голову не гнул. зная, что в свое время в моей реальности не сойдется характером с Никитой Сергеевичем Хрущевым, от которого немало и пострадает. Надеюсь, что сейчас в этой реальности минует его чаша сия. О моем визите начальник штаба Лен был уведомлен заранее, поэтому принял меня сразу по прибытии. Камдив Чибисов оказался невысоким полным человеком с круглым, чуть и лицом. На его лице немного нелепо смотрелись усики с четочкой под Ворошилова. Принял меня камдив приветливо, хотя и не понимал, почему я так настойчиво к нему напросился. У меня большая беда, Никондор Евлампевич. Идти в бой, а начальника штаба нет. Обидная травма. Полковник Волков попал в госпиталь. Мне нужен новый начальник штаба. Я увидел, что на лице Камдива Чибисова возникло понимание. Проблема действительно была острая. Ободренный такой реакцией, я продолжил. Замы Волкова откровенно слабы. Не дотягивая до уровня, перетасовку с компалка накануне боевых действий крайне неразумно устраивать. Хочу попросить у вас откомандировать мне специалиста. Вот как? Так сразу и не соображу, кого вам рекомендовать. Или вы имеете на кого-то виды. Чибисов задумался, явно перебирал в уме какие-то варианты. Так точно, товарищ комдив. Очень хочу попросить у вас майора Чернова Сергея Гавриловича. Пусть растет, товарищ. А, это тот майор, что у полковника Тихомирова. А губа у тебя, Камбрик, не дура. Майора на полковничью должность это даже. И Чибисов задумался. Торопить его я не собирался, знал, что Камдив человек основательный, но тугодум любит обдумать, обмозговать, все взвесить. Хорошо, рискну. Дам тебе майора, точнее риск твой, Камбрик, смотри не ошибись. Мне тут звонили, жаловались, что ты на фронт не сильно спешишь. Что скажешь, камбрик, товарищ Камдиев? По планам мы должны были финов опрокинуть и по бездорожью рвать за двадцать километров в день, то есть сейчас, когда наступление началось, пройти как минимум до берега Балтики. И где они эти берега? Вы ведь сводку знаете лучше меня. Да, буксует что твоя, девятая, да и восьмая. Хоть энергичнее двигается, но до победных реляций далеко. Почему это происходит, как считаете, Комбрик? Сможете увеличить темп наступления, наверстать отставание? Нет, боюсь, все будет наоборот. Притормозят нас финны. Там ведь фактически бездорожье. Трудная местность, движение и снабжение по ниточкам дорог. Их легко можно перерезать и небольшими силами. Противник может пропустить нас немного вглубь, а потом отрезать части от снабжения. Считаю, причиной тому недооценка противника и слепая вера в пролетарский интернационализм. А вот как?» Чибисов удивленно приподнял левую бровь. «Интересно, интересно рассуждаете, Камбрик э, виноградов?» «Запомню». «Основа финской армии составляет крестьяне, ведущие хуторное хозяйство, попросту кулаки». Мне курсанты рассказывали, как тяжело с финнами было драться во время гражданской. «Кулак нам не друг, а самый заклятый враг, а пролетариат Финляндии слаб. Мне как-то в масштабное восстание в самой Финляндии не верится. Да и дело не в моей вере. Строить планы на том, что буржуи в финских дебрях лапки вверх задерут, как те же поляки, не стоит. Кулак за свой кусок земли будет драться зло. Отчаянно! Да вы по гражданской все знаете. Чибисов согласно кивнул головой. Такие смелые рассуждения пришлись ему по душе. Да и знание местности на его стороне тяжело будет. Победим — это безо всякого, но какой ценой? Не умыться бы кровью. Смело рассуждаете, Алексей Иманович. Не боитесь обвинения в трусости? Не бойтесь. А то, что будет непросто, правильно думаете. Страна-то у них маленькая, а вот национализм у финнов сильно развит. Да и офицерский корпус в армии во многом создавался и обучался германскими генералами. Примечание один. Будут сражаться с нами жестко. Примечание один. Большая часть высшего командного состава финской армии составляли выходцы из добровольческого батальона который в годы Первой мировой войны воевал в германской армии против России. Было видно, что каким-то мыслям Камдива Чибисова я попал в резонанс. Во всяком случае, то, что меня назвали по имени-отчеству, уже говорило о многом. Поэтому мне и нужен толковый штабист, чтобы запланировал движение дивизии так, чтобы ударить железным кулаком в мягкое финское подбрюшье. Чем я могу еще помочь? Для Чибисова это предложение было фигурой речи, но наглеть так наглеть. Никандр Юлампевич. Очень прошу, помогите с лыжами. Мой интендант сумел немного достать, а мне бы тысяч пять-шесть пар. Ну, три это самое меньшее. Ха, губа камбрик. Постараюсь помочь. Твой интендант пусть обратится к майору Пускалову в интендантском управлении округа. Я распоряжусь, что найдем сейчас, то и выделим. Тут в кабинет постучались. Адъютант впустил в тревоженного вызовом начальство майора Чернова. Предложение Чибисова откомандировать его в действующую армию на должность штаба дивизии майора огорошило. На несколько секунд он буквально выпал в осадок. Но быстро собрался, привел мысли в порядок, поблагодарил начальство за доверие, пообещал с работой справиться. «Мне майор Чернов понравился сразу». Невысокий, коренастый, молодой человек. После 37-го года 30-летние майоры удивления не вызывали. Голубые глаза, высокий лоб, волевой подбородок хорошо сочетались с открытым, идеально выбритым лицом. Штабисты должен быть аккуратистом в первую очередь, а то затеряет на просторах Суоми парочку батальонов. Получив несколько доброжелательных наставлений от начальника штаба Ленво Мы вышли в длинный коридор штаба, обитая деревянными панелями стены, мягкая ковровая дорожка, деловой вид чем-то озабоченных штабных служителей. Суета сует, без которой ни один штаб представить себе невозможно. Простите, товарищ Камбрик, мы ведь с вами не знакомы. У меня предложение, Сергей Гаврилович. Давайте по имени отчеству, хорошо? Нам с вами бок о бок воевать, так что хорошо, Алексей Иванович. И все-таки какой правильный ответ на мой вопрос? Да не спрыгну я с ответа. Что? Да извините, вырвалось. В общем, мне один человек показал бумажку. Хотите, процитирую? Чернов пожал плечами. Надо сказать, что на его совершенно негероической фигуре форма сидела как влетая. Это, я скажу вам, факт. При дивизиях нужно создать отряды из хороших лыжников и озаботиться обеспечением лыжами всех дивизий. Без лыж будет очень плохо. Солдаты не смогут сойти с дорог и будут сбивать противника в лоб. А это будет сильно задерживать движение. Этой фразой из аналитической записки майора я закончу длинную цитату. Сказать, что майор Чернов выглядел озадаченным, это означало не сказать ничего. Ну, как... Но откуда? И я не понимаю. У вас доступа, Сергей Гаврилович? Пусть это останется между нами, но мир не без добрых людей. А у меня фотографическая память, поэтому я вас и выпросил. Сейчас домой, а в 16.00 жду вас в штабном вагоне шелона. За вами пришлю автомобиль, вот этот. Его ко мне прикомандировали. Вас домой подвести? Если не трудно. Надо сказать, что майор очень быстро пришел в себя. Пусть всю дорогу домой он и думал про странного Камбрига, который имеет странных и очень влиятельных друзей, но виду старался не поддавать, мол, ничего странного. Едем себе в авто, никого не трогаем, примусы подчиняем. Ага, так я ему и поверил. Этот педант мне еще поест печенку. Так такой, значит, штаба мне и по сердцу. И кто бы после этого сомневался, что ровно в 16.00 майор Чернов поднимался по ступенькам штабного вагона.